Понравился нам и дядя Володя Горовец, потому что мы ездили на нем верхом, играли в нечто вроде конницы. Им было лет двадцать шесть, он так что закончил Киевскую консерваторию и приехал в Петроград на гастроли. Незадолго до кончины его я напомнил ему про конницу, но оказалось, что он начисто об этом забыл. Видно, ему было не привыкать, что все ездили на нем верхом. Но хозяина долго не было, он задержался на концерте, И вот появился дядя Ледя. Ну, что там бог в трех лицах? Этот дядя был в сорока лицах. Он играл для нас, для детей, на скрипке, на саксофоне, который тогда был еще в диковинку, новый инструмент. Стоял на голове, прыгал, делал сальто, рассказывал анекдоты, показывал фокусы. С тех пор у нас завязались близкие отношения. Сначала как у старшего с младшим. Я называл его дядя Лёдя, он меня Ника. Потом я стал его звать Леонид Осипыч, он меня — Никита. Позже я стал звать его Лёдя и Навы. А потом мы с ним выпили на Брудершафты, и стали и Лёдя, и Никита. И он мне даже сказал, если ты назовёшь меня по имени-отчеству, я подумаю, что ты на меня за что-то обиделся. Постскриптум. Как-то на дне рождения у вышеупомянутого Алика Минакера. Впоследствии известного артиста эстрады, отца Андрея Миронова, с маленьким Никитой произошел трагический случай. Он расшалился и разбил большую вазу. Когда на шум прибежал старший именакер, то стал плакать и говорить, «Простите меня, дядя Сема, простите, я разбил такую красивую новую вазу». С натянутой улыбкой глава семейства слегка вздохнул, И сказал Не волнуйся, Ника, она не такая уж и новая, ей двести лет. Работая в Ленинградском театре сатиры, Утесов познакомился с директором и распорядителем Данкманом. Невероятным фанатиком своего дела С утра до вечера он только и говорил о сборах, аншлагах, непроданных билетах. Как-то они вдвоем сели пить чай с пирожками, надкусив первый. И не увидев в нем мяса, директор удивленно спросил у Тесова, «Там внутри есть сбор?» «Есть, но не полный. Постскриптум». Александр Морисович Данкман был основателем Всесоюзного циркового объединения. Однажды он уговаривал сатирика Виктора Ефимовича Ардова написать либретто нового представления. Они вели разговор, прогуливаясь по фойе московского цирка. Оказавшись у буфетной стойки, Александр Морисович взял блюдо с пирожными и предложил Ардову. — Угощайтесь, пожалуйста. — Спасибо, не надо. — Сейчас съем пирожное, потом вы чего доброго вычтите из моего гонорара несколько сотен, — пошутил Виктор Ефимович. — А, так вы знаете этот приемчик, — разочарованно протянул Данкман. В Ленинграде Владимир Владимирович Маяковский пригласил утесом на свое выступление. В антракте Леонид Осипч зашел к нему и увидел Маяковского в плохом настроении. Ему казалось, что сегодня публика плохо принимает его. Владимир Владимирович явно заблуждался, и Утесов совершенно искренне стал уверять его обратно. — Зрители очень довольны. — Только правду, Утесик, — попросил поэт. — Говорите только правду. Желая его повеселить, утесов лихо перекрестился и сказал Вот вам Одесский истинный крест. Постскриптум В начале 1914 года в Одессе появилась броская афиша Тут обелечиваются на футуристов. На другой день, вышедшую на сцену Троицу Бурлюк, Каменский и Маяковский, зрители встретили оглушительным свистом. Немало не смутившись подобным приемом, Маяковский вышел к рампе и пробасил, «Если воображаете, что вы соловьи, то чирикайте Бальмонту». В 1929 году ленинградцы надумали уговорить московского композитора Дунаевского работать в их мюзик-холле. Утесов подбил своего директора Грача на эту акцию и подсказал ему, как разыскать в Москве Исаака Осипча. Он работает в театре сатиры, и там его многие недолюбливают за острый язычок. Найдите такого, кто его не любит, и скажите, что хотите забрать Дунаевского навсегда. Тут вам не то, что адрес скажут, а даже его самого быстро приведут».